Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слезы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить королевству французскому и королевству наварскому, дабы не пострадали их исконные права и дабы подданные сих двух королевств,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 Извещал филиппа что, вопреки существующим установлениям, многие перы Франции отсутствовали на Совете, и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не счел нужным опереться на какой-либо текст закона или на волю соответствующей ассамблеи. Граф Потье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди враждебные политики, которую проводили в последние полтора года Людовик Сварливый и Карл Волуа. В числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шатийон.